Глава 16. Поворотный момент. Звено истребителей пронеслось над головами в темнеющих небесах, оставляя за собой инверсионные следы. Их преследовали самолеты ксеносов, дребезжа и безрезультатно поля в небо трассирующими снарядами, пытаясь догнать имперские истребители, когда те возвращались на одну из немногих, уцелевших взлетно-посадочных полос улья. Внизу пылал город, улица за улицей, переулок за переулком. Захватчики заполняли портовые районы, усеивая землю трупами. В местах наиболее яростных боев ВОК-связь была повреждена, и через помехи пробивалась лишь сомнительная мешанина наиболее удачливых сигналов. Войска отступали всю ночь, квартал за кварталом. К ароматам серы и моря добавились новые запахи. Теперь порт пах кровью, огнем и сотней тысяч жизней, которые обрывались в пламени битвы от восхода до заката. Поэты из нечестивых эпох древней Терры писали о Каре, которая наступает после смерти, о Баде, находящемся где-то под поверхностью земли. Но если бы ад когда-либо и существовал, то источал бы такой же запах, как промышленный город, умирающий на побережье Армагеддон-Секунд. В катакомбах под землей жители Хельсерича пока еще оставались в безопасности от на поверхности. Они ютились во тьме, вслушиваясь в неровный барабанный грохот взрывов заводов, цехов, танков и хранилищ боеприпасов. Стены подземных убежищ дрожали и сотрясались, но доносившиеся с поверхности хлопки и грохот мало отличались от раскатов грома. Многие родители говорили маленьким детям, что это просто яростный шторм шумит наверху. С орбиты осажденные города выглядели пятнами золы. К началу второго месяца планетарного штурма Атмосфера Армагеддона стала густой и едкой от дыма горящих ульев. Хельс Рич больше не был похож на город. С осадой порта последние нетронутые боями кварталы улья охватило пламя, окутав город черной пеленой дыма от пожаров на нефтеперерабатывающих заводах. Магистраль Хель раненой змеей изгибалась через весь город. Ее кожа была расцвечена светлыми и темными пятнами. Бледными и серыми там, где бои закончились, оставив кладбище безмолвных танков, и почерневшими там, где конфликт еще горел и бронированный кулак стального легиона сошелся с развалюхами захватчиков. Половину улья оставили, бросили в мертвой тишине поражение, другую половину еще удерживали имперские войска. Но она с каждым часом становилась все меньше, сгорая в битве. Итак, настал рассвет 37-го дня. «Эй, никакого сна тут!» Андрей пнул магерно в голень, возвращая Докера в реальный мир. «Мы скоро должны выдвигаться, я так думаю! Времени на сон нет!» Томас поморгал, пытаясь стряхнуть с глаз усталость. Он даже не понял, что уснул. Они с оставшимися девятью рабочими Спрятались за грудой ящиков В помещении склада Теперь Тамас переводил взгляд С одного лица на другое И едва их узнавал День войны состарил всех Даже на молодых лицах Появились морщины «Куда мы собираемся?» Прошептал в ответ магорн. Штурмовик снял очки Чтобы протереть соднящие глаза И они не спали даже едва ли прекращались сражаться, уже более двадцати часов. «Мой капитан хочет, чтобы мы двигались на запад, там есть подземное убежище для гражданских!» Один из мужчин закашлялся и сплюнул на землю. Глаза у него были красные и опухшие. «На запад?» — спросил мужчина. «На запад!» — повторил Андрей. «Это приказ моего капитана, и именно так мы и сделаем!» Но твари уже там, мы их видели. Я не говорил, что в приказе было все, что мне потребуется после отставки. Я сказал, что это приказ, и мы будем ему подчиняться. Но если ксеносы уже там, — подхватил другой рабочий, — чем лишил Андрея остатков терпения. Когда мы окажемся в тылу врага и увидим много мертвых гражданских, которых не успели спасти, Трон, ты что думаешь? что у меня для всех есть хорошие ответы. Я их не делаю. У меня нет хороших ответов ни для тебя, ни для кого-то еще. Но мой капитан приказал нам идти туда. И так мы наверняка и поступим, да? Да!» Это сработало. Подобие смысленности вновь появилось в усталых взглядах. «Тогда пошли», — сказал Магарн, и поднялся, хрустнув коленями. Он сам удивился что все еще может стоять на ногах. Кровь императора! У меня еще никогда так не болело все тело. Вот интересно, почему ты жалуешься? Штурмовик с ухмылкой нацепил очки. Ты как проклятый трудишься в этом порту. Думаю, сейчас не тяжелее. Да, пробормотал один из рабочих. Но тогда нам хоть платили? С приглушенным смехом отряд двинулся обратно, в порт. Поврежденная рука полковника Сарана была прочно закреплена в самодельной повязке через шею. Больше всего командующего раздражало, что теперь нечем было показывать на галактический дисплей. Но что же, таковаться на глупости? Полковник покинул серого воина на контролируемой врагом территории. Учитывая обстоятельства, он еще легко отделался осколком в руку. Группа зеленокожих снайперов убила четверых из экипажа командирского гибельного клинка, когда люди покинули недра танка, чтобы подышать свежим воздухом, крайне необходимым после множества часов, в течение которых они вдыхали переработанные фильтрами испарения, очистили еще один квартал, как будто для того, чтобы через пару часов его вновь заняли кровожадные твари. Сарен сидел на потертом сиденье в тесном, низком пространстве танка, пытаясь расслабиться и забыть о боли. Костоправ Джерт уже рекомендовал ампутацию, чтобы снизить риск заражения крови, а еще потому что раненная конечность, похоже, никогда не вернется, как он выразился к полноценному функционированию. Черта врач, лишь бы имплантировать дешевую на скорую руку, собранную бионику, которая будет лязгать при каждом движении и заедать из-за низкокачественных деталей. Сарен был знаком с аугментикой для имперской гвардии и знал, насколько эти модели далеки от тех, что доступны богачам. Сейчас он, не отрываясь, смотрел на гололитический стол, наблюдая, как мучительно медленно имперские войска уступают контроль над портом. Наблюдая за мерцающими рунами, трудно было представить вместо схематичного изображения реальную схватку. Все новые и новые пехотные подразделения остального легиона прибывали в порт, но это было все равно, что пытаться вычерпать прилив ведром. Гвардейцы могли лишь слегка сдерживать общее отступление. Перспектива отбить порт назад была слабой. «Сэр!» — позвал ВОК-связист — Вырванный из задумчивости Саран посмотрел на него, не понимая, что связист уже почти минуту пытается привлечь его внимание. «Да! Сообщение с орбиты! Имперский флот вновь вступает в бой!» Сарен осенил себя аквилой, по крайней мере попытался, и в итоге скорчился от боли, протестующе вспыхнувшей в плече. Поэтому в итоге... У него получилось изобразить лишь одно крыло имперского орла. «Принято! Да поможет им император!» После слов он вернулся к наблюдению за передислокацией войск. «Значит, имперский флот вступает в бой! Вновь!» Каждые несколько дней разворачивалась одна и та же картина. Объединенный флот Стартеса и Империума выходил из по рядом с планетой и атаковал окружившие мир корабли орков. Бой долился несколько часов, обе стороны несли колоссальные потери, но орки неизбежно отбрасывали нападавших благодаря огромному численному превосходству. Отступив в ближайшую безопасную систему, корабли в течение какого-то времени перегруппировались под руководством адмирала перла и Верховного Маршала Хельбрехта и готовились к новой атаке. Прямолинейно и грубо. В космической войне такого масштаба мало места для изящества. Сарен понимал их тактику. Бросаться в атаку на вражеский флот, наносить максимальный урон и затем отступать в безопасное место. Необходимость в тяжелой войне на истощение. И это мало вдохновляло. Города Улья держались из последних сил. Если за грядущие недели не придет подкрепление, многие падут. Редкие донесения из Тартара, Инферно и Ахерона были невыразимо мрачны, как и новости, что передавал им Саран из Хельсрича. Если не будет... Сэр? Полковник кинул взгляд влево, туда, где за пультом сидел вок-связист, державший одной рукой ухо наушник. Он выглядел бледным. Экстренный вызов от Змеиного с орбиты. Он требует немедленно прекратить стрельбу из всех противовоздушных орудий в районе порта. Сарен выпрямился в кресле. Едва ли в том районе осталось какое-либо противовоздушное оружие. Но не в этом дело. Что ты сказал? Змеиный, ударный крейсер Стартес, он требует... О, Трон, так отправь приказ, отправляй. «Дезактивировать все оставшиеся противовоздушные башни в районе порта!» Экипаж смолк. Все смотрели и ждали. Саран выдохнул одно, единственное слово. Словно боялся, что оно окажется неправдой. «Подкрепление!»